Лариса Львова. Остров 1950 год. Солнце еще в мае начало поливать жаром строящийся город. Правда, ночами было холодно. Зато в июне странная погода края жахнула таким пеклом и духотой, что в общежитии перестали закрывать окна и двери. В воскресенье заводская смена Николая Павлушкина собралась отдохнуть на берегу реки. Все ребята, кроме Николая, приехали только осенью, и с Березинкой им предстояло познакомиться впервые. Она была сестрой шумного бурливого Лютого, который даже брал начало в Саянах. Ее русло было в полукилометре от нее. Аппаратчик Саша сразу предложил парням сплавать на другой берег за жарками которые пылали оранжевым пламенем вокруг берез. Осторожный Николай сказал. «Для этого лучше взять лодку у местных». Посмотрел на спуск и продолжил. «А вот и они. Сейчас спросим». На золотисто-рыжем от глины спуске к реке чернели одеяния трех старух, которые несли по два ведра. Они все были со дворов Требушинских, коренных жителей, всегда готовых враждовать... И с Нахаловскими, которых прибило к строительству города волной странствий, и с прибывшей по Комсомольским путевкам молодежью. Здравствуйте, крикнул им Николай. Можно мы лодку возьмем ненадолго до острова за шарками? Но ни одна из бабок, вырядившихся в такое пекло во все черное, не сказала ни слова. Они прошествовали мимо, даже не повернув головы. От ведер тухлятиной. «Что это с ними сегодня?» Удивился Николай, обернулся на товарищей и развел руками. Он был хорошо знаком с Матвеевной и Евсеевной, у которых обычно покупал молоко и творог. Они были разговорчивыми, даже навязчивыми. А сейчас, гляньте, стали суровыми молчуниями. Николай которого вся смена слушалась как начальника и названного старшего брата, сказал. «Про лодки можно забыть!» Витек и Алёша пошли в воду к Саше, который уже странными сажонками плыл к другому берегу. А Николай отвлекся, глядя вслед старухам и вспоминая первомайскую драку местных с задирами из комсомольского общежития и нахаловскими. Ведь до поножовщины дело дошло. Взаимная ненависть приехавших на стройку и Требушинских могла вспыхнуть с новой силой от любой причины. Девушки закричали. Николай, которому из-за недавно перенесенного воспаления легких нельзя было лезть в холодную воду, глянул на реку. У пловцов дела были плохи. Только Саше удалось пересечь середину березинки, а Лешу с Витьком стало сносить течением. «Хорошо, что совсем рядом с берегом», «Поворачивайте назад!» Закричал Николай, закашлялся и сказал, чтобы успокоить девчат. «Их к старице сейчас отнесет, а там мелко, или к берегу прибьет. Даже если окажутся в протоках к болоту, ничего страшного не случится». А Саша выбрался держась за ветки ив, в один момент нарвал охапку цветов и снова бросился в воду. Других парней уже не было видно за поворотом реки. Саше не удалось плыть, гребя одной рукой. Его макушка все чаще оказывалась под водой. Жарки понеслись по течению вслед Алеши и Витьку. У Николая нехорошо сжалось сердце. Саша вылез на берег. Посиневший и злой, он пришлепал к компании со словами. — Вот же гадская речушка! Не широкая, но норовистая! «Да еще грязная. Плыву, а тут в рот какая-то тухлая пакость попала, вроде неощипанного куриного крыла». «Да это бабки, наверное, в воду помой вылили, а потом станут орать, что приезжие все загадили», сказала Люба, одна из девушек-лаборанток. «А где они?» – спросил Саша, растираясь полотенцем. Компания взглянула на спуск к реке. Старух не было видно. Наверное, успели прошмыгнуть назад к спинам ребят. Николай сказал, «Отдохнули, называется. Теперь придется чапать к старице. Вызволять наших истины». Увы, на старице парней не было. Может, они в общежитие вернулись? Но ребят больше никто не видел. Смена Павлушкина провела целый день в опорном пункте милиции. Пожилой участковый из местных отказался мобилизовать рыбаков на поиски. «Толку-то баграме у берегов шуровать. Всплывут он горы. Сколько народу не говори, чтобы поосторожнее с Березенкой, никто не слушает. Теперь вот новый несчастный случай нужно оформлять. Надоело уже!» Но Николай по глазам милиционера видел. Он что-то знает, но молчит. И от этого на душе становилось еще гаже, сердце заходилось от собственной вины. Витек и Леша были все равно, что младшие братья, одному восемнадцать, другой на год старше. Недавно из ремесленных училищ. Приехали на стройку, чтобы меньше, чем через год, утонуть. А он, Николай, ничего не сделал. Побоялся ссоры с местными из-за какой-то паршивой лодки. Вечером к нему в комнату, где проживали начальники смен, ввалился пьяный Саша с самогонкой. Предложил помянуть утопших. Мужчин не пришлось уговаривать. Один из них, Гена, который проработал здесь уже четыре года, предложил. «Давайте уж тогда выпьем за возвращение, ребята, а не за упокой. Березенка-то иногда пропавших отпускает. Саше уже было все равно, за что пить. Но Николай вцепился в Гену. «Как так отпускает?» Гена, который слыл краснобаем и любителям поговорить и на собраниях, и на разных гульбищах, принялся рассказывать. «Когда я сюда приехал, общежитие только строилось, пришлось жить у трибушной Вальки, тетка оказалась не в себе после несчастья. Пять лет назад перевернулась лодка с ее мужем и двумя пацанами. Чудила она, открытой воды боялась, таскалась по старухам, которые вроде знали, как вернуть утопленников, которых нигде не нашли. Потом я переехал в общежитие, забыл про чокнутую. Отправился в область, в командировку на автобусе. Гляжу, Валька вместе с мужиком и ребятишками тоже уезжает. После узнал, что она дом с хозяйством бросила и в деревню к матери подалась. Спросил у местных, она что, по новой замуж вышла? Нет, говорят, своих утопших у речки выпросила. И вроде бы мужик с ребятами за пять лет не изменились внешне. И никогда не изменятся, потому что из неживых вернулись. Да местные почти все требушины от слова «требуха», которая реку раз в месяц кормит, чтобы не гневалась. Добавил еще один сторожил. «Кровожадная наша речка! Как ни корми, народ все равно тонет!» Эти байки окончательно добили Николая. Показалось даже, что воспаление легких вернулось с кашлем и болью в груди. Он обрадовался, что вскоре все захрапели и можно было полежать в тишине. Но сон все не приходил. Николай вышел на улицу. Вся округа оказалась в плотном, как вата-ключковатом тумане. Фонарь у входа освещал его болезненным йодистым светом. Желтомолочную взвесь с трудом пробивали звуки. Лай собак, звуки гармошки и пьяных песен со стороны нахаловки. Тяжкие мысли Николая прервало ощущение, что он не один возле отсыпанной гравием дороги которая разделяла общежитие и полсотни дворов, где жили местные. И точно, сквозь мелькавшие бреши в тумане он заметил тьму. Она двигалась. Или это туман медленно тек к реке. Николай сам не понял, что толкнуло его пройти к дороге. Он сделал несколько шагов в тумане и чуть не врезался в спину невысокой толстой женщины в черном. Услышал негромкое на грани восприятия пение. Так гнусавить могла только Матвеевна. Зачем она потащилась ночью к реке? Ветер, который постоянно овивал берега Березинки и, казалось, был вечным спутником стремительной воды, разметал клочки тумана. У спуска пять черных фигур вытянули вперед руки. И гуськом зашагали вниз. Николай почувствовал в этом что-то неправильное, несовместимое с обычной жизнью. Возникла мысль заговорить с Матвеевной. Если не остановить, то заставить объяснить, что здесь происходит. Окликнуть со спины, наверное, нельзя. Старуха может испугаться, упасть и повалить на крутизне других женщин. Он подобрался к ней сбоку и чуть сам не полетел вниз. Веки бабки были плотно сомкнуты, точно во сне. Как такое вообще возможно, спускаться с закрытыми глазами? Николай остановился и досмотрел это слепое шествие до того момента, как старухи оказались внизу и встали на колени перед рекой. Они не запели а заныли довольно странные молитвы, перемежая их с земными поклонами. Тянулись минуты, но ничего более не происходило. Раздался голос Евсеевны. — Надо твертаться! Не смиловалась матушка-река! Одна из женщин скинула черный платок, и в свете луны, которая успевала уставиться мертвым оком на реку сквозь несущиеся облака, Николай узнал Марусю. Она, хоть и из местных, работала в прачечной. Стирала халат лаборантов, казённое общежитское белье. Прачка заголосила на всю округу. «Как так вертаться? Мне было обещано! Где моя дочушка?» Я своему Петьке сказала, «Не пей ты ночью, гад! Я нашу Верочку с реки приведу!» «Что он со мной сделает за и вам всем достанется, знаете, поди Петьку?» Матвеевна прикрикнула на нее. «Не шуми, мало пожертвовали, всего двоих, Нужен третий, тот, кто с своей волей в воду бросится». Маруся продолжала плакать и кричать так пронзительно, что Николай, до сих пор ничего не понимавший, Уже хотел было спуститься к берегу. Он сам, отгложущий душу тоски, присоединился бы к прачке. Покричал, погоревал по своим товарищам. Матвеевна дернула Марусю за волосы и велела. «Не шуми, зараза! Беги лучше до нахаловки. Веди сюда свою подружку-горемыку. Все равно ей не жить здесь. Споя да затаскают до смерти». Маруся замерла, а потом вдруг кинулась к подъему. Николай еле успел отступить, подумал, подумал и пошел за женщиной, вспоминая ее приятельницу. Она тоже приехала осенью, но на работу ее не взяли, потому что была матерью-одиночкой с двумя детьми. Ей ведь жилье подавай, общежитие только для тех, кто прибыл по путевкам. Денег на съемный угол у нее не оказалось. Нахаловские приютили, но стали спаивать и таскать по койкам. Ребятишек отобрала милиция с какой-то комиссией, увезла в область в детдом. Маруся словно растворилась в темноте, а Николай присел на лавке возле общежития. Все вдруг стало предельно ясным. Местные топят людей, чтобы река вернула им своих. Марусина дочка провалилась в полынью в конце зимы. Ее затянуло под лед. Николай знал ребенка и дважды зимой и весной искал с рыбаками тело. И цена возвращения не Верочки, а какой-то нелюди жизни ребят. Теперь вот еще и бедолаги из Нахаловки. Послышались голоса: "Никуда я не пойду, отцепись, Маруська!» «Лучше сразу в воду, чем жить, как ты, без детей, без дома, без работы. Посмотри, в прошмандовку превратилась, а водиться-то все твои грехи смоет!» Со слезами упрашивала пьянчушку Маруся. «Отстань, спать хочу! Куда ты побежала?» — завопила Маруся. «Ведь дошли почти!» Голоса затихли в ночи, и Николай с облегчением вздохнул. Он ушел к себе и крепко заснул. А вечером после смены, где ему Саше пришлось вкалывать за четверых, узнал, что пьянчушку из Нахаловки, избитую дочерно, вынесли к конгаре. Нахаловские кричали, что Людку убили Требушинские, мол, она прибежала и сама рассказала, что ей велели топиться. Местные орали, что пора снести нахаловку, приют варья и душегубов. Маруся еще неделю ходила пошатываясь, словно во второй раз потеряла дочь. Кто-то по ночам регулярно разорял стеклянные парники Требушинских, воровал кур и гусей. Но местные молчали, не жаловались. Их дома словно нахохлились и замерли, как воронье перед бурей. И точно следующее воскресенье случилась новая беда. Шестеро парней из Нахаловки берегом ушли к верховью Березинки, чтобы сплавиться по течению. Недалеко от стройки плод распался. Все Нахаловские стали добычей реки. Люди шептались, что перед несчастьем исчезли лодки местных. Не они ли потопили плод? В середине июня запылала изба кого-то из Требушинских. Сторжествующим ревом рвалось в черное небо пламя, а ветер с веселым бешенством гнал огонь дальше. Пожар тушили всем миром, но к утру он утихомирился сам от ливневого дождя. Николай в компании парней, закопченных, как черти в аду, спустился к реке, чтобы отмыть сажу с рук и лица. Все увидели, как вода, вспученная струями дождя, плеснула пеной. И на берегу очутилась девчонка. С ее шапки и пальто ручьями стекала жидкая тина. Она потопталась, повертела головой, вновь шагнула в реку и пропала. Верочку некому было забрать домой. Парни заговорили, тихо как на похоронах. — Видели? Что это было? Что-то… Привидение! Вот что! Привидений не бывает. Ну, лучше пойдемте отсюда, Очередь к колонки займем, там помоемся. И никто не догадался, что надвигается еще большая беда на всех разом. И Требушинских, и Нахаловских, и комсомольцев-передовиков. 70 лет спустя. Июньское пекло и духота превратили город в ад. Родители пожадничали установить канальную сплит-систему, а старенький кондиционер не справлялся с жарой в огромной четырехкомнатной квартире. Павлушкин Степа изнывал от тоски. До практики на северах оставалось пять дней. Но как выдержать городскую париловку? Он даже не завидовал родителям, которые уехали на Черное море. Там, наверное, еще жарче. И главное, после сессии полностью истощился бумажник. Зато он с компашкой весело отметил окончание второго курса. Степка поднялся с любимого дивана и прошлепал в кухню. Скоро явятся его кореша, Славка и Димон. «Нужно бы приготовить что-то прохладительное». Увы, в холодильнике не оказалось ни одной запотевшей баночки пива, только молоко. Стёпка скривился, но не стал унывать. Сейчас он сварганит знаменитый мамин лимонад из натуральных продуктов. с льдом пойдет. Не успел Стёпка разлить блеклый напиток по пивным кружкам, как запиликал домофон. Рожи друзей сияли, несмотря на изматывающую духоту. «Ну, Степаныч, я надыбал, как поднять бабла», — с порога сказал Славик. Степка бросил в кружки лед и провел друзей в гостиную, где при темных шторах на окнах злобно шумел старый кондей. Славик пригубил лимонад, сплюнул попавшую в рот цедру и провозгласил. «Благодать! Короче, пацаны, вот!» И он шлепнул на столик, Оборвано объявление из тех, что временами стихийно облепляли остановки маршруток. Степка взял листок и хмыкнул. — Ну и где мы возьмем предметы советского быта двадцатых семидесятых годов? — сказал он. — И что потянет на предметы этого быта? В разговор вступил Дима. — Вчера с дачи ехали. Я видел, что лютое мелел. Острова появились, а они раньше берегами были. Так мой бать сказал, вот там и возьмем, они же раньше были заселены, тащи сюда старые фотки. Степа было возразил. За фотки батя рога свинтит. Дима даже подскочил от непонятливости друга. Да мы только посмотрим, где что раньше было, куда плыть. Степа стал упорствовать. Он их заныкал. Вон, на те, что на стене висят, смотрите. Батя увеличил несколько фотографий, по его словам имевших историческое значение. На всех Степкин покойный дед Николай, орденоносец, именем которого названа коротенькая улочка города. Он умер до рождения внука, но родители задолбали рассказами о нем, и Степа давно знал наизусть дедову биографию. Ладно бы рассказы, так батя постоянно попрекал сына трудовыми победами деда. Поэтому Стёпка отказался продолжать династию нефтехимиков и подался с друзьями в геологи. А теперь ему предстояло кое-что объяснить корешам. Стёпка ткнул в самую стрёмную, на его взгляд, фотку. «Вот, это первая общага нашего города. Дед со своей сменой, он начальником был. Только деревянную двухэтажку водой смыло». «Чего?» – удивился Димон, тупо разглядывавший фото. Весь его вид говорил, и как только могли люди жить в этом сарае, Степа принялся рассказывать. А вот чего: 70 лет назад случился пожар, а потом полили дожди, саян начали сходить снега, воды стало столько, что Лютой вышел из берегов, промыл себе другой путь и слился с какой-то речушкой, образовалось новое русло одной большой реки. Она проглотила общагу и маленькие селения. Старый берег и есть тот остров, который сейчас виден из-за обмеления лютое. И что вы хотите там найти после пожара и стольких лет под водой? Славка хитро на него посмотрел и сказал: Моя бабка говорит, что люди спешно ночью бежали из домов, бросали скот и все имущество. Ей тогда лет семь было, а память у нее и сейчас, ого-го. Дима добавил, «Я пошустрил, стальная ложка сороковых годов с клеймом советского завода 300 рублей сейчас стоит, мой металлоискатель возьмем, там верняк поднимем что-то посерьезнее ложек». Степа хмуро глянул на него и спросил, «Например?» Славик перечислил, «Подстаканники, оклады икон, посуду разную, утюги, там да мало ли чего!» Степа возмутился. «Да вы знаете, как тогда народ жил! У моего деда был только фанерный чемодан с бельем, сменной рубашкой, сапогами и парадными ботинками!» Дима и Славик не то с пренебрежением, не то с жалостью уставились на друга. Степа понял, что они сейчас думают. «Это его дед был бессеребрянником, а другие имущество копили!» И тут Славик нанес Степе последний удар показав однобокость знаний о прошлом, переданных ему родителями. Бабка в детстве жила в Требушинке, старинном разбойном селе. Народ в нем грабил тех, кто в верховьях лютого золота мыл. После войны от села мало что осталось, но все равно можно и на схрон наткнуться. Схроны — это хорошо, даже если они полумифические. Это достойная цель, чтобы покопаться в земле. И Стёпа принялся размышлять. По фоткам мало что поймешь. А вот батя говорил, что дедова общага стояла ближе к современному Лютойскому мосту. И избы старые через дорогу были. Значит, это место, где сейчас русло отгорожено дамбами от набережной. И оно должно быть очень близко к ней. А стало быть, туда могут явиться и другие кополи. Славик забыл про лимонад, который, похоже, удался, несмотря на цвет. Он вскочил и возбужденно заходил по комнате. — Так, чего мы в городе сидим? Погнали собираться. Нужно место застолбить. Или вообще весь островок. Степа попытался охладить его пыл. — Погоди. Да, из-за смены русла Лютова много земли ушло под воду, но по реке еще лет десять назад сплавляли бревны из леспромхозов. Значит, мы даже не будем знать, где рыть, потому что наверняка проводились какие-то работы, чистили дно, вытаскивали все, что может помешать лесоплаву. И потом вспомните про придонное отложение. Надо бы вы найти пошарить, может, в библиотеку сходить. Но тут подскочил и Дима. Пока мы будем шарить в библиотеке, кто-нибудь вышарит всю годноту с острова. Не хочешь с нами, сиди дома». Степа ответил, что сидеть дома он не станет, и предложил оптимизировать сборы. Сейчас все подождут его, потом вместе заедут к Димону и Славке. «Так мы точно что-нибудь забудем», — проворчал Славик. «Главное, чтобы Димон не забыл металлоискатель, а ты мотор из гаража», — сказал Степа. Славкин батя игнорил современные замки на транец. Издали, со стороны лодочной станции... Остров казался пышной котлетой, но при приближении становился все больше. Его и не перелопатить, не то что за четыре дня. Кополи вытащили лодку на вязкую землю, у самой воды ноги в болотниках погружались в грунт почти по колено. Хорошо, что рядом нашлось бревно. Парни втроем попытались приподнять его, чтобы обмотать лодочной цепью но не осилили, потому что оно потянуло за собой пласт грунта. Пришлось вырыть у ствола яму, протянуть через нее цепь. Теперь стало можно осмотреть сам остров. Оказалось, он весь покрыт щепой и деревяшками, имеет возвышенности и овражек, в котором содержалась вода густого кофейного цвета. Тут и там из щипы выпирали бревна, Стоя на возвышенности, Стёпа сказал. «Смотрите-ка! Места, где были общага и избы, хорошо видно!» Действительно, под слоем всякой всячины угадывались холмики. Другие домишки, видимо, находились ниже их и до сих пор оставались под водой. «Как древние могилы без памятников и оградок на заброшенном кладбище», — сказал Дима. Славик скривился то ли от поэтичности сравнения, то ли от несносного запаха. Это водоросли и щепки воняют, объяснил Степа и показал на сухие черные лепешки, в которые превратилась подводная растительность. Давайте подумаем, где могут быть схроны. Наверное, в домах их не делали, а зарывали при банях. Не факт, отозвался Дима. Я бы в подполе закопал. Тогда хрен газ бугорка мы тут найдем. Почти за век все глубоко в землю ушло, предположил Славик. Степа сказал, успокаивая ни то друзей, ни то себя. Насколько я помню, здесь река неглубокая. Наверное, промерзает и верхняя часть дна. Весной пучинистая почва выдавливает все схроненное наверх. Видите, сколько камешков. Я и осколки стекла заметил. А еще слой почв... «Могут иметь разное сопротивление. Думаю, есть смысл покопать». «Тогда погнали рыть», — скомандовал Славик, зашагал вниз и вдруг провалился чуть ли не по пояс. Он даже вскрикнуть не успел. Степа отреагировал быстрее. Схватил деревяшку, плюхнулся на пузо и пополз к Славику вопя. «Хватай палку!» А Дима стал действовать с умом. Он быстро достал из рюкзака моток веревки, сделал лассо И велел Степе пригнуться. Все верно, из зыби можно вызволить друга только общими усилиями. Славик же стал поворачиваться, чтобы схватить деревяшку. Его затянуло еще глубже. Отчаянным рывком он почти обернулся. И его загорелое лицо выцвело до белизны. Вокруг глаз появились черные круги, словно бы топь. Вытягивала из него кровь, выпивала жизнь. Первый бросок веревки оказался неудачным. Второй стянул его предплечье, прижал к туловищу. Степа крикнул. — Славик, подвигай руками, ослабь петлю и передвинь веревку под мышки. Друг выглядел заторможенным и не отвечал. Тогда Степа поднялся, стал тыкать какой-то деревяшкой перед собой, грунт не проваливался, можно было подойти ближе, Палка ухнула вниз почти перед Славкой. По его виду стало ясно, что дело совсем плохо. Он не станет спасаться. Инстинкт самосохранения у парня отключился. Или сердцем худо стало. Дима тоже спустился по степенным следам, наматывая веревку на локоть. Он сказал. Придется тянуть так, как есть. Только бы веревка ему кости не сломала или нервы не пережала. Тогда, трендец. Но вырвать Славика из земельного плена не удалось. Непонятно как и почему почва вокруг его туловища затвердела. Славик уронил голову, со и носа потек обильный пот. Его футболка быстро потемнела на груди. На вопросы он не ответил. — Что за на рявкнул Дима. — Он же сейчас ласты склеит! Стёпа бросился за лопатами со словами. «Откапывать будем! Только смотри, куда ступаешь!» Дима затормошил друга, перемежая уговоры с матом. Парни принялись за работу, как одержимые. «Скорее! Скорее!» Легкая сверху, спрессованная водой снизу, полная мусора и железяк, земля, позволила им вытащить друга. Они уволокли его на возвышенность и положили на двусторонний ПВХ-брезент. Степа принес сапоги Славика, который вскоре порозовел и стал посапывать. С ребят самих ручьем тек пот, сердца стучали, как в спринте, Дима сказал. Ну все, сейчас потерпевший отлежится, и на всех парусах к лодочной станции в гробу я видал эти предметы быта из хрона. Степа хотел было согласиться, но в голову внезапно полезла всякая хрень. «Жертвы? Какие еще жертвы?» Удивился он с мыслей. Но отвлекся, потому что услышал треск щипы на другом склоне пригорка или возвышенности. «Черт знает, как назвать части рельефа этого долбаного островка!» Дима прошептал. «Слышал?» Степа кивнул. За спиной у них кто-то был. Парни обернулись. Никого. Только появились вещи, ранее ими незамеченные. Детская пальтишка, овчиная шапка, вязаная кофта, валенки. Дима спросил. Во время ледостава или ледохода на лютом никто не тонул? Не в курсах. Тихо произнес Степа. «Только сейчас дети такой одежды не носят!» Он вспомнил старые фотки. Точно все шмотки, которые сейчас были разбросаны по щепкам, можно было увидеть только на них. «Может, давно тут утонула девчонка?» «Не говори ерунды! Утонула и разделась, так что ли? Трепье бы с мылотечением!» Ребятам стало очень холодно. С полминуты их реально трясло, будто бы они очутились под ледяным душем. «Ладно, давай растолкаем Славку, да будем возвращаться», — предложил Дима. Но друг уже очнулся и стал, не поднимая зада, отталкиваясь ногами, двигаться к тому месту, которое его чуть не погубило. «Стой, братан, ты куда?» — крикнул Дима а Славка им предъявил. «Сами копать начали, а почему меня не разбудили? И у нас уговор. Вся добыча пополам». Похоже, он не помнил, что чуть было не погиб. «Сапоги надень, копаль древности быта!» — прикрикнул на него Степа. «Да подожди нас, а то снова провалишься в землю». «Я? В землю?» — обиделся Славик. «Подумаешь» покимарил чуток на солнышке. Хорош стебаться!» Друзья помогли ему подняться, обуться, и все вместе спустились к двум немаленьким кучам. Славик рухнул на колени и выхватил нечто черное прямоугольной формы в наростах и рыжих пятнах. «Во!» – заорал он. «Первая находка! Шкатулка! Тяжеленная, да еще и с ключом!» Славка попытался повернуть ключ, но только погнул его. Он радостно потряс находку. Похоже, что крышка была плотно подогнана. Внутрь не проникла вода. И Кополи порадовал ни с чем не сравнимый звук металла, бряцавшего внутри. Славик поставил находку рядом и запустил жадные ладони в смесь мусора и гравия. Он повизгивал, как поросёнок, нашарив гаечный ключ, мятую кружку, несколько металлических пуговиц, похожих из-за наслоений на ежей. Вскоре устал от впечатлений и, наконец, обратил внимание на друзей, которые застыли рядом. — Чего стоите-то? Вторая куча еще есть. Вы сюда работать прибыли или как? Привыкли за счет меня выезжать? Стёпа повернулся к гребню возвышенности и бросил через плечо. — Принесу новые перчатки, Дим, ты присмотри тут! Славик потребовал. — Захвати легенду! Стёпа только головой покачал. — Металлоискатель, Славки, подавай! Искать драгмет на этом острове столь же бессмысленно, как просить у бомжа лям взаймы. Ладно бы еще эти предметы советского быта. И как он мог купиться на какие-то схроны? Степа услышал, что Дима попытался образумить друга, очумевшего от поискового азарта. Остров тебе не пляж, опасно здесь, слышишь? Подберем сейчас, что накопали, и домой. Отмывать и чистить всю дребедень. Попробуй только не продать ее. А еще Степе снова послышался треск щепок на другом склоне пригорка. Но он не сделал ни шагу, чтобы подняться выше и посмотреть. Не потому, что не было интересно или струсил. Остров оглушил его. В голове теснились обрывки мыслей о жертвах. Мелькали образы языков огня в черном небе. Чудилось наступающее. Подобно цунами волна. Сердце распирало от печали. Будто утратил что-то дорогое. Он взял три пары перчаток и направился к друзьям. К обеду палящее солнце быстро осушило груду железяк. Дима сказал. «Такого говна на любой свалке полно. Такого да не такого!» Возразил Славик, который гаечным ключом отколупывал наслоение с керосиновой лампы без стеклянной колбы. «Говно с нужным клеймом! Это хороший товар! Давайте-ка все рассортируем, выкинем всякие самодельные вещи!» А я бы наоборот их взял. Вставил степа. История все же. Память о людях. Ну проблем. Забирай себе. Ответил Славка и бросил другу помятую крошку. Ветер, побежденный духотой и жарой стих. Кополи взмокли, будто только что из воды. В ушах противно зазвенело. Давайте-ка закругляться, предложил Дима. Снял отцову арафатку и вытер ею лицо. «Не, мы еще с легендой вон там побродим!» Снова возразил Славка и кивнул в сторону, где возле следов большой сбы кучковались холмики поменьше. «Походу, большое подворье было. А вдруг там схрон с монетами или награбленным золотом? Тогда себе Деус-2 купим!» Он сдвинул на затылок панаму с плоской тульей и стал отдуваться. Вдруг его светлокарие глаза округлились, и с малиновых от жары щек исчез румянец. Друзья подняли головы. По правую сторону острова исчезла дамба на набережной. В клубах тумана, шаркая ногами по дороге, шли пять старух в черном. Не просто старух, великанж. Мираж. Сдавленным голосом произнес Дима. Славик выматерился и стал ныть. «Страшно!» Степа протянул руку и толкнул его в плечо. «Тихо ты!» Но и ему тоже этот мираж показался зловещим. И точно. Последняя призрачная старуха повернула к ним голову. Ребят будто обдало ледяным ветром. Ее глаза были вроде черных дыр. И старуха сверлила парней невидящим взглядом. Она еще и ткнула в их сторону указательным пальцем. Другие огромные бабки остановились и стали медленно поворачиваться к застывшим кополям. К счастью, рванул порыв такого ветра, что ребята вышли из столбняка, еле схватили на лету свои панамы и зажмурились от мелких колких щепочек. Дима которому с его арафаткой ветер был нипочём, первым сказал с облегчением. «Всё! Нет уже миража!» А Стёпка погнался за своей кружкой. Она, звонко цокнув, споткнулась о камень и остановилась. «На Байкале такие примочки случаются. Их голоменицы называют, фотографируют. Но чтобы на реке...» – произнес Дима. «Короче, валим отсюда!» Кто бы мог подумать? Самым храбрым оказался Славка. Он снова стал продвигать свою идею. Поискать драгмет на месте бывших домов. Принялся обзывать товарищей трусами. Как будто пару минут назад не дрожал от страха. Друзья давно привыкли к его непоследовательности. И ничуть не обиделись. Наоборот. Славик снял напряжение, как всегда развеселил. А от Париловки помутился разум. И они согласились проверить одно место. Только одно. Степка сказал. «Без палок не ходите. Кто знает, где снова может оказаться зыбь». «Какая еще зыбь?» «А ты?» Славик сверкнул на него глазами из-под Панамы. «Рядом посижу с веревкой. Кто знает, какой там грунт, и кто вам поможет, если что?» Объяснил Степка. Славик наградил друга презрительным взглядом, а Димон одобрительно кивнул. Парни осторожно двинулись к следам подворья. К их удаче зыбких мест не оказалось. Щепки ломались под ногами, почва немного плыла, но не проваливалась. Как выяснилось, в могилы строения превратились от того, что их ставили на фундаменты из камней. Сохранились остатки печей, первые венцы исп. Вот так сибирская лиственница почти за век под водой не сгнила. Славик принялся утюжить металлоискателем щепу на месте избы, Дима наблюдать, а отвлекся отвлёкся на размышления. С этим островком было что-то не так. Он, освободившись от плена Лютоя, вытащил из прошлого какие-то тайны. Ранее из воды при обмелении реки появлялась только его макушка, и часто бывало, что до нее от дамб добирались пловцы. А теперь словно остров дождался тех, кого можно грузить своими тайнами. На Байкале миражи возникают из-за преломления света в пластах воздуха разной температуры, а здесь будто преломилось само время. Одежда какой-то бедняжки, старухи в черном, все это как-то связано и не несет ли беду им самим? Дурацкий вопрос. Конечно же несет. Лучше бы им вообще здесь не бывать, оставить прошлое в покое. Получается, что они ради бабла сколыхнули, растормошили его. Степа сжал найденную кружку. В ушах снова противно зашумело. А! Эй, Степаныч! Есть аурум! Золото, золотище! Димон, волоки лопаты! Раздался торжествующий Славкин вопль и прервал размышления. А зачем их волочь? Вот они! Живенько с улыбкой ответил Дима. Отчего же друзьям не быть довольными? Прежняя их добыча сводилась к нескольким серебряным вещичкам, до сотни в металлических десятирублевках, добытых за месяц блуждания с металлоискателем на пляже. Степа постарался отвлечься от дурных мыслей и решил разделить общую радость. Славик с благоговением вычертил кресты катушкой легенды, чтобы ограничить место поиска. Схватил лопату и первым стал копать. Но скоро утомился не от работы, а от избытка чувств. Его сменил Дима. После смеси щепы, речных отложений, песка, гравия и мусора лопата стала чиркать по черной спекшейся массе. Славик засуетился возле места копа с воплями. Осторожнее, осторожнее! Он уселся на корточки, провожая взглядом каждое движение лопаты. И вдруг бросился к рассыпчатому холмику, на который шлепнулась очередная порция выкопанного. Вытянул светло-коричневый обломок. Увы, это была косточка. Фаланга пальца. У Степы нехорошо зашлось сердце. Мало того, что они разворошили прошлое, так еще и мертвеца сейчас откопают. Но Славика заботила другое, Он спросил, кто-нибудь взял совок? Дима распрямился, воткнул лопату в грунт и посмотрел на Степу. Тот помотал головой. Малый старательский набор, как в шутку они назвали кейс с мелкими инструментами, был благополучно забыт в Славкином гараже. Друг разорался, точно пожарная сирена, покрыл матом Стёпку и Диму. И тупые они... И связываться с ними, как с фальшивой монетой. И теперь все усилия напрасны. Непонятно, почему товарищи не заткнули фонтан его ругательств. Только впечатлительный Дима заметил. «Да тихо ты! Здесь орать все равно, что на кладбище ругаться. Недостойно. Наверное, не все успели спастись при наводнении». Добавил Степа. И Славка утихомирился. Он предложил взять кое-что из найденных железяк для раскопок. Друзья вернулись к своим вещам на пригорке, прихватили ведра и продолжили работу вручную. Отколупывая закаменевшие останки сгоревшего дома, разрыли скелет. Среди костей нашли почти целую жестяную банку. А в ней мечту любого кополя. Схрон с монетами и несколькими золотыми вещами, почти нетронутыми временем. Так, в пятнах до разводах, которые легко убрать химикалиями. Славка присмирел, не стал бурно радоваться, задумчиво сказал: Надо же, кто-то прикрыл жестянку своим телом и погиб под рухнувшей крышей, Степа с неприязнью спросил Осуждаешь? Друг открыл было рот, но подумал и только помотал головой. И правильно, они сами в погоне за наживой поступили не лучше. Копали положили кости в яму, забросали вырытом. Степа нашел крестик, изъеденный коррозией до хрупкости, и бережно пристроил его в могилу. И только тогда парни заметили, что от черных туч душный жаркий день. Сменился сумерками почти вечерние густоты. Резко похолодало. Славик скомандовал. Ну, теперь все. Погнали домой с золотишком. Нет, мы заберем все нарытое. Возразил Степа. Может, городскому музею сгодится? Славки на лицо отразило его мысли. Он скривился, посуровел, прищурился, а потом выдал. Ага, сейчас! «Я все продам по объявлению!» Кополи чуть не сбили с ног порывы ветра. Похоже, природа собралась проводить их с острова дождем. Тем, которые иногда случаются летом. До рек на дорогах, когда ливневки просто захлебываются, а машины глохнут от гидроудара. На Степкиной памяти не раз случались наводнения, когда сносило дачные домики, а из одного садоводства в другое Могли приплыть плодовые деревья. Это все из-за близких саян с ледниками. Сходя с гор, они могли любой захудалый ручей превратить в бурный поток. Ребята рассовали железяки по рюкзакам, связали лопаты, свернули брезент. И тут парни услышали отчаянный детский плач, который раздался по ту сторону пригорка. Как мог появиться ребенок на острове? Они вбежали наверх, внизу у овражка стояла девочка и рыдала так, что у Кополи защемило сердце. — Ну и что, если у нее странное платье, нет обуви, Ребенок же, словно явившийся из тех лет, когда остров был высоким берегом с домами, общежитием? — Ты как сюда попала? — рявкнул Славка. Его слабохарактерные друзья, не понимавшие ничего в воспитании, тут же спустились к девочке. Малявка учуяла чужие жалость и беспокойство, и заревела еще громче. За пять минут неловкого сюсюканья парни узнали очень мало. Она плачет от того, что ее некому забрать с реки. «Мы тебя возьмем с собой», — решительно сказал Дима. А Славик наверху стал бессильно ругаться. Только идиоты будут связываться с каким-то странным существом. А они и есть такие идиоты, потому что поступить иначе нельзя. Ребенок ведь. Девочка протянула Диме сморщенную синюю ладошку. Но он отшатнулся. От потеряшки веяло холодом, воняло речной гнилью. Степа сжал зубы. И взял ее руку, еле сдержав себя, чтобы не содрогнуться. Славик набросился на нее с конкретными и правильными вопросами. «Как тебя зовут?» «Верочка». Малышка даже затряслась, таким грозным он ей показался. «Где живешь?» Верочка оглядела остров и пожала плечами. «Мама твоя где?» «Там где вода», — сказала она и показала пальчиком с черным ногтем на ту часть острова, куда парни даже не успели зайти. Им все стало ясно и больно. Видимо, мать утонула, а ее дитя прячется на острове. Свои смутные подозрения насчет принадлежности Верочки к миру мертвых Славик показал пантомимой. Он скрестил руки на груди и закатил глаза. Странно, но его кривляния оказались понятными девочке. И она снова принялась плакать. Дима выразительно посмотрел на друга и покрутил пальцем у виска. А ребенок точно прилип к Степке. Он с тоской оглядел ее взявшиеся коркой волосы, бледные щеки, темные круги вокруг глаз. Но не отстранился. Наоборот, обнял костлявые плечики». И тут небо обрушилось на кополи настоящим потопом. За какие-то секунды каждая неровность острова оказалась наполненной водой. Потекли ручьи, и сквозь шумливня послышался глухой рев. Парни надели рюкзаки, похватали вещи. Степа взял на руки девочку. Не топать же ей к лодке в чулках с дырками и одном вязаном носке. К своему ужасу. Ребята увидели, что остров уменьшился в размерах, а их лодку треплет быстрое течение. Лютой, подстегиваемый ливнем, захотел вернуть отнятой дикой жарой и почти двухмесячной засухой. «Только бы не залило мотор!» Смахивая потоки с лица, сказал Дима. «Против течения, к лодочной не доберемся! Нужно к дамбам!» Отплеваясь, добавил Славик. А Степа еле отодрал от себя Верочку. Поставил в грязь, скинул рюкзак, снял болотники и ринулся к наступающей воде. Нужно нырнуть к бревну и размотать цепь, подтянуть лодку. Осторож! донесся до него Димин крик. Ох ты! А лютой-то поднялся более чем на 2 метра. Успел подумать Степа когда не почувствовал под ногами тверди. «Только бы успеть!» Он рискнул поплыть в месиве из красноватой воды и щепок против течения. И тут какая-то тяжесть опустилась ему на плечи. Степа почувствовал маленькие цепкие пальцы. «Верочка! чертова Верочка сейчас утащит его на дно!» Он ушел с головы в воду, попытался скинуть тварь себя. Ему почти удалось. Сквозь багровую муть он уловил не голос, а мысль. «Дядя Коля, мы утопнем? Не бросай меня!» И перестал бороться неизвестно с кем. Подхватил тельце и рванулся вверх. Вынырнул, выплюнул воду изо рта и широко открытым ртом глотнул воздуха. Глянул на ту, что прижимал к груди левой рукой. Это были просто останки, наверное, пролежавшие в торфе. Если искали когда-то беднягу, то не там. Рядом послышалось фырканье. Кто-то из друзей пришел на помощь. Но это были не они. Незнакомый парень с бритым затылком — И, прилипшим к колбу рыжим чубом, скаля крупные желтые зубы, сказал: Давай, девку, сюда! Степа покорно толкнул к нему останки и поймал протянутую цепь. Замок чудной, еле сломал! Весело крикнул парень и завопил, еще громче перекрывая рев воды. Леха! Воду вычерпал! Со стороны раздался голос. А то чуть не потонула лодка. Кто-то прыгнул в воду. Степа тоже нырнул и сквозь муть успел разглядеть двух пловцов в черных семейниках до коленей, которые через миг скрылись в мраке черной толщи. Дальнейшее Степа не запомнил. Вроде бы он плыл гребя одной рукой, а потом его схватили и вытащили на сушу. Когда он пришел в себя... Увидел, что мокрые с ног до головы Дима со Славиком отчаянно работают веслами. Их то ли вынесло, то ли сами приплыли к дамбам далеко за Лютойским мостом. Копали привязали лодку к скобе технического спуска, вытащили кое-какие вещи, уселись отдыхать прямо в поток воды по асфальту. Мобильники, конечно, сдохли, Оставалась надежда только на тех, кто мог оказаться в такую погоду на автодроме, который был сооружен на месте когда-то высохшей старицы. Очень скоро рядом остановился автомобиль, и водитель с тревогой спросил. — Пацаны, какие-то проблемы? — Дайте трубку, а? — попросил Дима. — Может, скорую? — Нет, спасибо, справимся. «Не, спасибо, справимся», — ответил мужественный Славик, лицо которого было все еще мокрым, несмотря на то, что дождь прекратился. Друг то начинал трястись, то прижимал к себе рюкзак и успокаивался. Степка ему дико сочувствовал из-за предстоящих разговоров с его батей. Дима вызвонил знакомого, который развез их по домам. Они договорились встретиться завтра в Славкином гараже. Если товарищ останется жив, конечно, после того, как сообщит бате, что стало с лодкой и что могло бы случиться с ними самими. Когда, наконец, Степа оказался в своей квартире, он первым делом, не раздеваясь, в болотниках, подошел к старой фотографии. «Можно ли его принять за деда в юности?» «Пожалуй, да». Но родители не говорили ему о сходстве. Упитанный здоровяк под 2 метра ростом мало напоминал невысокого, худощавого, почти истощенного начальника смены первой очереди завода. А вот парнишку, стоявшего рядом с ним, Стёпа узнал. Не только по чертам лица, но и по чувству сопричастности, каких-то уз, которые иногда протягиваются через время, пространство и связывают людей. Друга, которого парень обнимал за плечи на фото, точно звали Лехой, Алексеем. Может, имя спасителя назовет отец? Хотя вряд ли. Ребятам не удалось вложить свою жизнь в строящийся город, заработать ордена за ударный труд, завести семьи, продолжить род. Все это забрала река. Батя не отмудохал Славку за лодку и приключения, потому что его самого увезли на скорость с сердечным приступом. Друзья собрались в гараже на следующий день только к вечеру. Разбросали найденное по ведрам, поставили отмокать. Шкатулку вскрыли. В ней оказалась коллекция советских значков и два ордена славы. Третьей и второй степени в рассыпавшихся коробочках. Дима глянул на обиженно оттопыренную губу Славки и сказал: Не переживай, бро, иногда эти значки и Ордена Второй мировой ценятся высшие велирки. Славик сердито посмотрел на него. Тут другое, продавать почему-то жалко. Стёпа жестко сказал. Ордена отнесем в военкомат. Может, удастся по архивным документам найти потомков. Это не обсуждается. А если не удастся, с надеждой спросил друг. Стёпа пожал плечами. Всякое могло быть. Его больше волновало другое. И он решился задать вопрос. — А вы видели кого-нибудь у лодки на реке? — Кого мы должны были увидеть? Пробурчал мрачный Славик. «Тебя видели, как нырял, как воду вычерпывал. Орали тебе, чтоб не плыл, а веслами греб. Но ты же упёртый. Если б не течение, которое само лодку к пригорку вынесло, до сих пор под водой бы плавал. И все мы с тобой». В этих словах был весь Славик, который не умел признать заслуги кого-то другого, а не себя любимого. Но Стёпа только рассмеялся. «Эта девчонка сразу исчезла, когда ты в воду вошел. Я ж говорил, что она...» И Славик вновь прибег к пантомиме, сложил крестом руки на груди и закатил глаза. «Да, навидались мы глюков на острове», — добавил Дима, прищурившись на Стёпку. «Есть какие-нибудь соображения?» Степа кивнул, но рассказывать о них не стал. Монеты из схрона поделили на троих. Горстку ювелирки и одну лишнюю монету оставили Славику. На ремонт лодки и новый мотор. Гнутая кружка досталась Степе. Дома он легко почистил стальную самоделку обычным порошком для кастрюль. Все наслоения сошли, но восстановить свет и убрать пятна Степа не смог. Зато стала видна выбитая точками гравировка. Павлуш. И. Стал. Дефис Д. 1943. Стёпа еще не раз подходил с кружкой к старой фотографии на стене и долго смотрел на своего деда Павлушкина Николая Ильича. Ему еще нужно было отдать долг спасителям, ребятам из дедовой смены. Как только Славик очистил, отремонтировал и загнал кому-то шкатулку, мочёную клеймом завода Сухорукова, аж в 1905 году Стёпа купил кровокрасных роз и вместе с Димоном съездил к осушенному болоту, на котором теперь располагались дачные поселки. Но там, возле магазина, был памятник жертвам коварной реки, останки которых достали из торфа во время работ. 1951 год. Всех, кто пострадал от пожара и наводнения, По решению собраний рабочих коллективов заселили в комнаты двухэтажек новостроек. Бывшие Требушинские и Нахаловские с трудом, но научились жить в тесноте да не в обиде. И весной 51-го вместе высадили вдоль улицы у домов саженцы тополей, присланные из Иркутска. Когда тоненькие прутики оделись в глянцевую листву, у Николая Павлушкина впервые за год потеплело на сердце. Эта трогательная зелень подтверждала — жизнь продолжается. Конечно, ему не забыть гибели ребят из его смены. Но теперь тяжкая вина стала светлой печалью, и он не ленился в самую жару по утрам поливать два тополька под его окном. А еще он высадил у их стволиков жарки. Ему не забыть ту дикую злобу, с какой Евсеевна выгоняла его и других спасателей со своего двора с горящей сбой. Старуха, прижимая какую-то банку к груди, бросилась в пламя с воплями. «Ироды, варюги!" И вскоре рухнула крыша. Не забудьте прачку Марусю, которая отказалась садиться в лодку, скрылась в водяной круговерти ливня и быстро прибывающей воды. Она кричала, что не бросит свою Верочку, найдет ее и приведет с реки. И сегодня Николай, направляясь на автобусную остановку, чтобы ехать на завод, поднимал взгляд к небу и видел в кучевых облаках близкой грозы очертания нового города с высотными домами и золота июньского рассвета.